Глава 45. Фейские связи Выспались. На ветку ближайшего к нам куста приземлился знакомый нам нелюдь. Его сине-голубые крылышки трепетали от легкого ветерка, кудри сверкали, словно и вправду были из чистого золота. Глаза заинтересованно поблескивали. Но ворчливый тон сбивал весь волшебный настрой. «Не уверена!» — я посмотрела в небо, прикрыв глаза ладонью. «Но точно проголодались!» «В конце концов, мы же выяснили, что не пленники. Значит, нас точно не планируют морить голодом. И ничего предосудительного в том, чтобы намекнуть об обеде, я не видела. Пойдемте, я провожу вас обратно в ваши покои. Еду принесут туда» а потом вас посетит ее Величество, чтобы обсудить дальнейшие планы. На словах ее Величество» голос нелюдя заметно потеплел. Что ж, раз он так уважает младшую принцессу, возможно, она не злого платья, а вполне себе милая феечка. С трудом верится, конечно, потому что здесь даже котики шпионят. Так что принцессы, отнявшие власть у старшей сестры, должны быть циничными и жестокими. Ну или я ничего не понимаю в принцессах. Договорившись с нашим провожатым, что после обеда и встречи с Ее Величеством нам устроят прогулку по парку, большую часть дороги обратно по коридорам я молчала, задумавшись. Наш побег все же оказался для меня слишком спонтанным, и сейчас на меня накатило что-то похожее на прозрение. Да, если рассуждать о выгоде для Патрика, то мы поступили верно. Вряд ли полуфеи рискнут шантажировать нас его жизнью и здоровьем. Вдруг мы были похищены? Вот только Аржель наверняка донесет, что это был добровольный побег, а он жертва, запертая врагами в домике. Но ведь нам могли затуманить разум. Правда, для этого мы должны были с кем-то встречаться, а единственный, кто нас посещал, — и Иниэль. И пусть мы с этим парнем знакомы очень мало, мне бы не хотелось, чтобы он пострадал. Главное, я не уверена, что на самом деле мы мыслили здраво и решения принимали осознанно. Ведь посоветоваться с картами я сообразила уже во время побега. О том, что мы отправляемся к той из принцесс, которая переписывалась с Алисой, практически забыла. Мало того, о том, что именно эта группировка чуть не убила Рауля, я тоже только сейчас вспомнила. До этого все было именно как в тумане, сплошная каша. В голове ненадолго прояснилось лишь во время разговора с Джорджем, так как я напрягла все свои мозговые резервы. Может, из-за тумана я и вела себя с графом так? Хотя нет. Целовалась я практически осознанно. И вот то странное чувство, когда Рауль навис надо мной на кровати, оно тоже было не из-за каши в голове, а совсем по иной причине с головой почти не связанной. Меня привлекает этот мужчина, физически привлекает. Но я не уверена, что это и есть любовь. И уж тем более я не уверена, что выбрать в мужья графа будет разумно, и, уф, пришлось себя ущипнуть, чтобы не дать мыслям опять свернуть не в ту сторону. Так, увлечение Раулем моё, это точно. А вот попытка изгнать из головы все действительно важное, оставив лишь переживание о графе, тут явно без аккуратного влияния на разум не обошлось. «Самое интересное, нас настойчиво пытаются свести вместе обе группировки. Полуфеи заселили нас в отдельный домик с единственной кроватью. Феи тоже уложили нас рядышком, надеясь, что кто-то из двоих поддастся соблазну. Ну или я совсем уже параноик. Я не могу ни на чем сосредоточиться, кроме того, что вы рядом». Признание Рауля оказалось очень созвучно моим размышлением. «Мне кажется, что это не просто так». «Конечно, это не просто так!» Нелюдь развернулся к нам, повиснув в воздухе и едва шевеля крылышками. Яркое синее пятно на белом фоне. «Удивительно, что вы до сих пор держитесь, учитывая, что к вашему естественному притяжению кто-то добавил приворотный узел». Причем не поскупился, закрутил от души. Вы вообще должны только друг о друге думать. То есть мне не кажется, что мои чувства к леди Шарлотте сместились несколько ниже сердца. Глупая трата магических сил и времени. Вспомнив, как граф смотрел на меня в кровати, я скептически поджала губы, но промолчала. Даже мне оказалось нелегко противостоять непривычному чувству, а Раулю, как мужчине, было еще труднее, но он практически справился. — А можно определить источник и избавить нас от этого? — уточнила я у фея. — Источник? Знаю я этот источник, — пробухтел недовольно нелюдь. Когда у тебя в роду эльфеи, так и тянет заняться сводничеством. Только я не эльфей, поэтому чары снять не могу, но приведу к вам того, кто сможет. Лицо фея мне разглядеть не удавалось, но его маленькая крылатая фигурка буквально искрилась от осуждения. «А на кровать нас вместе вы зачем положили?» — решилась уточнить я, несмотря на вспыхнувшие от смущения щеки. «Это вместо спасибо за то, что не пришлось бежать за мной всю дорогу?» Ворчливый нелюдь посмотрел на меня с интересом. Объемы вашей наглости, леди, превышают ваши собственные размеры. А ведь я мог вас вообще на пол сгрузить». «Ладно, согласно, могли. Но донесли до кровати». Теперь мне стало стыдно за свои подозрения. Конечно, здесь нам выделили отдельные покои, значит, у каждого будет отдельная спальня. Ну а вместе нас уложили просто потому, что так проще. И? Фей снова завис в воздухе, глядя на меня в упор и явно чего-то ожидая. «Извините. Спасибо». Довольно быстро сообразив, что от меня требуется, Я улыбнулась нелюдью. Последние дни были очень тяжелыми, так что я подозреваю всех и во всем. Спасаешь, рискуя собой, хранишь их секреты, дотаскиваешь до кровати, а в благодарность что? Обвинение! Фея излучал спиной недовольство, летел, еле шевеля крыльями, и брюзжал себе под нос. Но едва мы оказались в наших покоях, нелюдь оживился, быстро облетел все комнаты и сменил размер, став одного роста с Раулем. Рваную грязную рубашку фей уже успел сменить на чистую белоснежную с красивыми манжетами на рукавах. Он выглядел сейчас как придворный, которым, наверное, и был в этом мире. Я вновь отметила его сходство с Патриком, смутно уловимое, как у дальних родственников. «Люди зовут меня Айравель. Нилюсь едва заметно кивнул, скорее обозначив вежливый поклон, полагающийся при знакомстве. «А меня люди зовут Леди Шарлотта». Я тоже чуть качнула головой, но при этом с трудом сдерживала улыбку. Мне почему-то нравился этот фей, несмотря на ворчливый характер. «Лорд Рауль», — представился граф, в глазах которого тоже искрились смешинки. «Ладно, тогда я тоже буду лорд», — поджал губы Айровель, насмешливо глядя на нас. «Не заставлять же вас постоянно перечислять все мои титулы. Надо быть добрее к людям».